Прихожане. Со всеми прихожанами я познакомилась быстро. Очень красивую женщину, которая в день моего первого прихода в храм в уборах дала агрепине стакан воды, зовут Елена, а ее супруг Евгений Шеваловский, в прошлом фигурист, он выступал от СССР в парном катании на многих соревнованиях. Женя не раз поднимался на пьедестал почёта. Я не ошиблась, когда, увидав его впервые, подумала, что этот человек — спортсмен. А Леночка — фармацевт по образованию. У Шеволовских свой успешный бизнес, прекрасный сын, собака, и они по-настоящему верующие люди. За долгие годы нашей дружбы я ни разу не видела, чтобы Лена или Женя вышли из себя, закричали на кого-то или поругались между собой. Они тихие, спокойные, улыбчивые и очень любят друг друга. Есть в нашем храме еще две галины. Одна работает в МЧС, читает на клиросе и всегда готова прийти на помощь каждому. И галиночка, которую я называю «садовод», она постоянно приносила для Александра Ивановича какие-то необыкновенные, очень красивые растения. Мой муж тоже начал ходить в наш храм. Когда Александру Ивановичу поставили онкологический диагноз, стали делать ему одну за другой и химиотерапию, супруг по-прежнему старался не пропускать литургию. Но силы его таяли, и я предложила, «Стану, как всегда, приезжать в воскресенье за час до службы, а тебя доставят к началу». «Нет-нет», — занервничал супруг, «а кто зажжет лампадки?» До болезни мужа мы всегда приезжали втроем: Я, Александр Иванович и Сергей за рулем. Наш шофер тоже стал выцерковленным человеком. У него в храме имеется послушание. Сережа делает в большой емкости теплоту или запивку. Ее во всех церквях подают после причастия. Как правило, это вода с малой дозой кагора или с вареньем. Теплоту у нас наливает в стакан Лена. Она так хорошо улыбается, что невозможно не улыбнуться в ответ. После того, как человек вкусил теплоту, он заедает ее кусочком просфоры, из которой на проскомедии вынимается агнец. Проскомидия совершается в алтаре на жертвеннике во время чтения часов. Приехав в храм, мы, как правило, оказывались у запертых ворот и одновременно с Галюней открывали храм. Потом каждый занимался своим делом. Александр Иванович зажигал лампадки, Сергей уносил бачок в приходской дом, разводил теплоту, зимой он еще чистил снег. Я расставляла табуретки для тех, кому трудно стоять, протирала раки, киоты. Через некоторое время появляются Дионисий, отец Александр — Потом из алтаря выносят просфоры. Мы с Галюшей раскладываем их в пакетики. Я нарезаю несколько штук, чтобы прихожане взяли по кусочку после причастия. Ставлю чайник для клироса. В храме много всяких хозяйственных дел. Когда Александр Иванович не смог зажигать лампадки, и его начали привозить не к началу литургии, Галеня мне сказала, «Сама справлюсь. Саша поправится и опять будет с нами. Место лампадника только его». Я опустила глаза. Мне врачи объяснили, что мужа вылечить невозможно. Увы, доктора не ошиблись. Один раз я привезла супруга на очередной курс химиотерапии, и его не отпустили домой. Следующие месяцы оказались для всех нас сложными. Лично я каждый день испытывала гамму эмоций. От радости, что Саша делается лучше, до отчаяния, потому что ему совсем плохо. И в конце концов, 8 марта где-то в районе обеда доктор, опустив глаза, тихо сказал агрипина «Позовите вашего батюшку». Я бросилась к сыну. Аркадий — алтарник в нашем храме, его жена Полина, дети Тамара, Саша, каждое воскресенье на литургии. После службы ребята сначала обедают в приходском храме, потом идут на занятия в воскресную школу. Услыхав мою просьбу, Аркаша бросил свою работу, помчался за отцом Александром. Больница находится в Москве, а наш храм, рядом с которым живет батюшка, расположен в области ехать Аркаше туда-сюда не менее двух с половиной часов. И вдруг через пятнадцать минут сын позвонил. «Возьми кошелек, выйди во двор». Я кинулась выполнять указания, оказалось, ушла к Баума, который закрывал въезд на территорию клиники. Услышала вой сирен, потом увидела джип Аркадия. На багажнике внедорожника сидели две машины ГАИ. Сын затормозил, вышел наружу. Дорожные полицейские выбрались из Фордов и поспешили к Аркадию, который открывал переднюю дверь салона. Я, размахивая кошельком, закричала. «Пожалуйста, пожалуйста, у нас папа умирает». И тут из джипа вышел отец Александр в облачении. На груди у него висела сумочка со святыми дарами. Гаишники замерли. Один из них перекрестился. Батюшка и Аркаша беспрепятственно вошли во двор. Я подошла к полицейским, начала совать им купюры. Тот, что помоложе, сделал резкий жест рукой. «Мы денег не берем." Потом он прибавил «Помощи Божьей вам, в Царстве Небесном намного лучше, чем здесь». «Хорошо бы муж туда попал», — выдохнула я. «Священник приехать успел», — тихо произнес парень. «А в больницу эту с насморком не положат. Наверное, мужчина тяжело болен». Я кивнула, а юноша в форме продолжил. «Сейчас человек причастится и прямиком, без мытарств, в объятия Господа. Бог милостив, простит вашему супругу все грехи». Потом он вернулся к своей машине. Другой гаишник, тот что постарше, смущенно пробормотал: Ну, вы, типа того, ну, простите, служба, и тоже сел в свой форт. А я помчалась в палату к мужу. Через 10 минут после соборования, исповеди и причастия, Александр Иванович отошел к ко Господу. Когда на пятый день после смерти мужа я пришла на литургию, Галюша обняла меня, а потом все прихожане начали молча подходить к грипине. После литургии. Батюшка отслужил полную панихиду. Она длится сорок минут, и ни один человек не уехал домой. Стояли все — Маша, Дионисий, Женя и Леночка Шиваловские, Юрий Борисович, Лана, матушка Ирина, Луиза Михайловна, Олега Наташа, крестный отец моего внука Саши Миша, Сережа и Фатиния, все Галюши, алтарник Женя, его жена Оля, их внучка Сашенька, Элла Евгеньевна, Я забилась в угол, молилась, а потом села на скамейку и стала ждать, когда Аркаша выйдет из алтаря. Удивительно, как неродные по крови люди могут стать для тебя самыми близкими и родными.